2. Вскоре после отъезда матери Чарльз начал вести переговоры о покупке бунгало в Патакете. То был грязный и запущенный деревянный домишко с бетонным гаражом, примастившийся на высоком пустынном берегу чуть выше по течению от Ротс на Патакете. Но ни о каком другом доме Чарльз и слышать не желал. Он не давал спуску всем местным агентствам недвижимости –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 который жил на Саут-Мейн-Стрит в прибрежной части города. Он явно был Чарльз услугой. И худощавый интеллигентный незнакомец в темных очках и с колючей, будто бы крашеной бородой. Он, очевидно, имел статус коллеги. Напрасно соседи пытались завязать с этими двумя людьми хоть какой-нибудь разговор. Мулад Гомес почти не говорил по-английски, а бородач, представившийся доктором Алланом,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 Доктор Уиллетт получил письмо от Чарльза ворда которому он придает очень большое значение, и по поводу которого он нередко ссорился с доктором лаймоном лаймон считает, что это послание служит явным доказательством деменция-прекокс, раннего слабоумия. Однако Уиллетт убежден, что несчастный юноша написал его в совершенно здравом уме. Он обращает особое внимание на почерк ворда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 чтобы принять слова Чарльза ворда за обыкновенный бред сумасшедшего. Он был практически уверен, что происходит нечто ужасное и непостижимое. И строчки о докторе Аллене подтверждали потакетские слухи о загадочном компаньоне Уорда-младшего. Уиллет никогда его не видел, но столько слышал о его внешности и поведении, что невольно задавался вопросом, что могло скрываться за пресловутыми темными очками.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 Дворецкого очень обеспокоили внешний вид и поведение молодого господина, и он поинтересовался, есть ли какое-нибудь средство для приведения в порядок расстроенных нервов юноши. Доктор Уиллетт почти два часа ждал Чарльза в библиотеке, разглядывая пыльные, наполовину опустевшие книжные полки и мрачно улыбаясь резной деревянной панели над камином.